Все закружилось вокруг нее. Она подумала о том, сколько еще предстоит вынести до родов. Изнурительная тошнота, уныло тянущееся время, разбухающий живот, долгие часы боли. И ни один мужчина обо всем этом понятия не имеет. И он еще смеет шутить. Да она сейчас расцарапает его. Только вид крови на его смуглом лице способен утешить боль в ее сердце. Она стремительно подскочила к нему точно кошка, но он, вздрогнув от неожиданности, отступил и поднял руку, чтобы удержать ее. Остановившись на краю верхней, недавно натертой ступеньки, она размахнулась, чтобы ударить его, но, наткнувшись на его вытянутую руку, потеряла равновесие. В отчаянном порыве она попыталась было уцепиться за балясину, но не сумела и полетела по лестнице вниз головой, чувствуя, как у нее внутри все разрывается от боли. Ослепленная болью, она уже и не пыталась за что-то схватиться, и прокатилась так на спине до конца лестницы. Впервые в жизни Скарлет лежала в постели больная, если не считать тех случаев, когда она рожала, но это было не в счет. Тогда она не чувствовала себя одинокой, и ей не было страшно. Сейчас же она лежала слабая, растерянная, измученная болью. Она знала, что серьезно больна, куда серьезнее, чем ей говорили, и смутно сознавала, что может умереть. Сломанное ребро отзывалось больно при каждом вздохе. Ушибленное лицо и голова болели, И все тело находилось во власти демонов, которые терзали ее горячими щипцами и резали тупыми ножами, и лишь ненадолго оставляли в покое настолько обессиленную, что она не успевала прийти в себя, как они возвращались. Нет, роды были совсем не похожи на это». Через два часа после рождения Уэйда и Эллы и Бонни она уже уплетала за обе щеки, а сейчас даже мысль о чем-либо, кроме холодной воды, вызывала у нее тошноту. Как, оказывается, легко родить ребенка, и как мучительно не родить. Удивительно, что даже несмотря на боль, у нее сжалось сердце, когда она узнала, что у нее не будет ребенка. И еще удивительнее то, что это был первый ребенок, которого она действительно хотела иметь. Она попыталась понять, почему ей так хотелось этого ребенка, но мозг ее слишком устал. Она не в состоянии была думать ни о чем, разве что о том, как страшно умирать, а смерть присутствовала в комнате, и у Скарлетт не было сил противостоять ей, бороться с нею, и ей было страшно, ей так хотелось, чтобы кто-то сильный сидел рядом, держал ее за руку, помогал ей сражаться со смертью, пока силы не вернулись к ней, чтобы она сама могла продолжать борьбу. Боль прогнала злобу, И Скарлетт хотела сейчас, чтобы рядом был Ретт, Но его не было, а заставить себя попросить, чтобы он пришел, она не могла. В последний раз она видела его, когда он подхватил ее на руки в темном холле у подножия лестницы. Лицо у него было белое, искаженное от страха, и он хриплым голосом звал мамушку. Потом еще она смутно помнила, как ее несли наверх, а дальше все потерялось во тьме. А потом боль, снова боль, и комната наполнилась жужжанием голосов, звучали всхлипывания тети Питтипет и резкие приказания доктора Мида и топот ног, бегущих по лестнице, и тихие шаги на цыпочках в верхнем холле, а потом слепящий свет, сознание, надвигающееся смерти, и страх — наполнивший ее желанием крикнуть имя, но вместо крика получился лишь шепот. Однако жалобный этот шепот вызвал мгновенный отклик, и откуда-то из темноты, окружавшей постель, раздался нежный напевный голос той, кого она звала. «Я здесь, дорогая! Я все время здесь!» Смерть и страх начали постепенно отступать, когда Мелани взяла ее руку и осторожно приложила к своей прохладной щеке. Скарлетт попыталась повернуть голову, чтобы увидеть ее лицо, но не смогла. «Мелли ждет ребенка, а к дому подступают янки. Город в огне, и надо спешить, спешить, но ведь Мелли ждет ребенка, и спешить нельзя». «Надо остаться с ней, пока не родится ребенок, и не падать духом, потому что Мелли нужна ее сила». «Мелли мучила ее. Снова горячие щипцы впились в ее тело, снова ее стали резать тупые ножи, и боль накатывалась волнами. «Надо крепко держаться за руку Мелли». Но доктор Мид все-таки пришел, хоть он и очень нужен солдатам в лазарете». Она услышала, как он сказал Бредит, где же капитан Батлер? Вокруг была темная ночь, а потом становилось светло, и то у нее должен был родиться ребенок, то у Мелани он должен был родиться. Мелани, которая кричала в муках. Но, в общем, Мелли все время была тут, и Скарлетт чувствовала ее прохладные пальцы. И Мелани в волнении не всплескивала зря руками и не всхлипывала, как тетя Питти. Стоило Скарлетт открыть глаза и сказать Мелли, и голос Мелани отвечал ей. И, как правило, ей хотелось еще шепнуть «Ретт! Я хочу Ретт! Но она, словно во сне, вспоминала, что Ретт не хочет ее, и перед ней вставало лицо Ретта, темное, как у индейца, и его белые зубы, обнаженные в усмешке. Ей хотелось, чтобы он был с ней, но он не хочет. Однажды она сказала «Мелли!» И голос мамушки ответил «Тихо, детка!» И она почувствовала прикосновение холодной тряпки к своему лбу, и в испуге закричала «Мелли! Мелани!» и кричала снова и снова, но Мелани долго не приходила. В это время Мелани сидела на краю кровати Ретта, а Ретт, пьяный, рыдал, лёжа на полу, всхлипывал и всхлипывал, уткнувшись ей в колени. Выходя из комнаты Скарлетт, Мелани всякий раз видела, как он сидит на своей кровати. Дверь в комнату он держал открытой и смотрит на дверь через площадку. В комнате у него было не убрано, валялись окурки сигар, стояли тарелки с нетронутой едой, постель была смята, не заправлена. Он сидел на ней небритый, осунувшийся и без конца курил. Он ни о чем не спрашивал Мелани, когда видел ее. Она сама обычно на минуту задерживалась у двери и сообщала мне «очень жаль», «Но ей хуже» или «Нет, она вас еще не звала, она ведь в бреду» или «Не надо отчаиваться, капитан Батлер. давайте я приготовлю вам горячего кофе или чего-нибудь поесть, вы так заболеете». Ей всегда было бесконечно жаль его, хотя от усталости и недосыпания она едва ли способна была что-то чувствовать. Как могут люди так плохо говорить о нем? Называют его бессердечным, порочным, неверным мужем, когда она видит, как он худеет, видит, как мучается. Несмотря на усталость, она всегда стремилась, сообщая о том, что происходит в комнате больной, сказать это подробнее. А он глядел на нее, как грешник, ожидающий страшного суда, словно ребенок, внезапно оставшийся один во враждебном мире. Правда, Мелани ко всем относилась как к детям.